Глава девятнадцатая. Глаза помощника шефа надо было видеть, когда мы вдвоем с владельцем корпорации влетели в приемную. — Дагас, я занят, меня ни для кого нет, — распорядился господин Терри. Дождался, когда я поставлю самокат к стене и, взяв за локоть, завел в кабинет. — Прошу, — указал он мне на диван у окна. Я пожала плечами и села. — А какой у меня был выбор-то? Выжидающая уставилась на шефа. Но Эртери, странно глядя мне в глаза, вдруг принялся нажимать на клепки своего комбинезона, а тот принялся сползать с его плеч. — Вы что делаете? — возмутилась я таким бесчинством и попыталась подняться с дивана. «Подождите — Подождите, — остановил он меня. — Это не то, о чем вы подумали, Тамила. А о чем я могу думать, если вы позвали меня в свой кабинет, усадили на диван и принялись снимать с себя одежду? «Нет, сильно я не беспокоилась, так как родимый шокер всегда был под рукой, но все же о том, что я хочу вам показать вот это». Он ткнул в область своей ключицы, где виднелся маленький черный кругляшек. «И что это такое?» — нахмурилась я. «Это активатор защитных щитов», — пояснил он. Увидев мой непонимающий взгляд, расстроенно добавил. Дамила, понимаете, среди женщин моей корпорации как будто была объявлена коллективная охота на меня. Я сначала не понимал, почему эти женщины так часто хотят меня затронуть, столкнуться, сесть рядом со мной. А потом до меня дошло, что они всего лишь пытаются стать госпожой Терри. И я, как мужчина, им не особо-то и интересен. Вы зря на себя наговариваете». Пробормотал смутившаяся я, отводя взгляд от его голого торса. И все же большинству этих женщин нужны деньги и положение в обществе, а не я сам. Поэтому я создал вот такую вещь. Он ткнул пальцем в кругляш. Но, попытавшись испытать это устройство, я встретил вас, Томила. К моему непониманию, щит оказал на вас всего лишь легкое неприятное воздействие. Поэтому я и поцеловал вас. Только когда вы сказали, что амагичное, я понял, в чем дело. Ведь я думал, что устройство сломано. Вчера я включил его, и две женщины ударились о щит, когда попытались якобы случайно столкнуться со мной. И вы снова решили проверить, работает ли этот щит на мне? Поняла я причину его беспокойства. Да, — обрадованно кивнул он. Хм, вроде бы ничего страшного в этом нет. Ладно, — кивнула и поднялась с дивана. Что нужно делать? Столкнуться с вами? Или что? Нет. Мужчина помотал головой, отчего его волосы скользнули по голым плечам. Да блин, неужели судьба мне никого пострашнее подкинуть не могла? Какого черта он такой привлекательный? Щит заточен на любое прикосновение от женщин. Вы можете просто меня коснуться, где захотите. А где я хочу? От таких мыслей у меня чуть слюни по подбородку не побежали. «Так, Тома, тут тебе, не там, надо сосредоточиться на деле. Вам придется сесть», — указала я на стул с высокой спинкой. Господин Терри послушно подтянул стул, сел и принялся выжидающе сверлить меня взглядом. «Ладно, где наша не пропадала? Рамина хотела, чтобы я его соблазнила? Сейчас попробую. Но лучше не надеяться на такое простое решение вопроса». Я обошла стул, встала за его спинкой и сняла с мужчины заколку, которая удерживала часть его волос. Щит не сработал. Меня даже током не ударило, как в прошлый раз. Провела в воздухе над его головой руками и прикоснулась к его волосам. Пробежалась пальцами по прядям и легонько помассировала черную макушку. Тамила Вдруг вырвался из него хрип, похожий на предсмертный. Что-то не так? — забеспокоилась я, одернув руки. — А что? Я в жизни никому массаж головы не делала. А тут целый мужик сидит, магическими щитами обвешенный. Все так. Он немного поерзал на стуле и замер. — Просто не останавливайтесь, чтобы не услышали. Ладно. Пропустила сквозь пальцы темные пряди и вновь помассировала кожу головы. Снова легкий хрип. Легко скользнула по шее. Вновь поднялась к затылку, приподнимая волосы. Чуть прихватила их и слегка дернула вверх. Фантом лорда Таре часто-часто задышал. — Кто ты такая? — спросил он совсем другим голосом. — Что? — не сразу поняла я его вопрос. Но руки от его головы убрала, за что получила еще и разочарованный стон. — Когда ты свои руки убираешь от меня, у меня возникает чувство, как будто... Мне сердце из груди вырывают». Он медленно повернулся и уставился на меня немигающим взглядом. «Кто ты?» Фе «Фея!» Растерялась я и принялась пятиться к двери. «Ты завтра придешь, фея?» Он не сделал попытки встать и задержать меня, что я очень даже оценила. «Снова будем проверять, чи ты?» Я остановилась. До двери оставалось совсем чуть-чуть. Так что успею убежать, если что. — Нет, нужно посмотреть, как бытовая магия проходит сквозь тебя, — сказал он. — Я могу пользоваться магическими бытовыми приборами, — ответила я, мечтая сбежать куда подальше. — А магически влиять на них? Завтра сходим с тобой в бытовой отдел. Посмотрим, как данный вид магии будет воздействовать на тебя в активной фазе, — сказал он. — Хорошо, — кивнула я. — Завтра в это же время я приду к вам. Можно мне уже идти?» Я демонстративно потопталась на месте. «Я провожу». Он легко встал со стула и направился к двери. Я, пожав плечами, вышла в приемную, и только по расширившимся глазам Дагиса я поняла, что шеф так и не оделся. Мысленно простонав почти пятнадцать ругательств сразу, я махнула мужчинам на прощание рукой и сбежала со своим верным самокатом в кабинет, Куда совсем никто не заходит из других отделов. Что-то ты долго завтракала. Рамс выглянул на секунду из-за ширмы и хмыкнул, увидев меня. Неужели с шефом опять не сошлись в чем-то? Завтра с утра пойдем проверять бытовой отдел на магичных людей, призналась неохотой. Ежели хочешь, поговорю я с Нойром. Чай не зверь поймет, что ты его побаиваешься, предложил старичок. Не надо. Да и не побаиваюсь я его. Так разумно опасаюсь, — фыркнула. — Оно и видно, — отозвался Ликт. Тут все дамочки на него запрыгнуть пытаются, а ты от него в припрыжку бежать готова. Ох, и не поймешь вас, женщин! Я промолчала. Вдруг за умную сойду когда-нибудь. На следующий день мы с шефом действительно отправились в бытовой отдел, который занимал аж шесть этажей небоскреба. Там мы провели три дня без выходных, потому что господин Терри упросил меня даже в законные свободные дни прилетать в корпорацию хотя бы на несколько часов. Эти несколько часов превращались в полноценные рабочие дни, которые мне тут же и оплатили, выдав полновесный мешочек золотом, как будто я сюда за деньгами прибыла. А вот еще через день меня ждал сюрприз. Его помощник сообщил, что начальство убыло куда-то по делам, и его пару дней не будет. Я расстроилась, чего сама от себя не ожидала, но и выдохнула немного. Ох, и меня этот Нойра Да и в компании уже пошли слухи и сплетни, что шеф от чего-то ко мне неровно дышит. И если в его присутствии никто такое даже шепнуть не смел, то когда я появлялась в компании одна, то тут, то там стали раздаваться фырканье, и домыслы в мой адрес. Да она же страшная. Ты же не думаешь, что он на нее позарился? Фыркала брюнетка с ресепшена, шатенки и задела продаж. Ну, не знаю. Та проводил меня взглядом. Он ее за руку постоянно держит. Боится, чтобы она не украла чего. Зло бросила давно не нравящаяся мне мымра. Ох, как же хотелось ей морду лица расцарапать. Но я же сильнее ее. Так что это будет нечестно немного. Вот если бы она сама на меня напала. Но такие не нападают. Такие гадят тихо из-под тишка. Ну и ладно. И не таких на место ставили. Главное, глаз с этой крысы не спускать.